Глава 16. Генная инженерия и клонирование Эпиграф. Методом пересадки генов удалось вывести новый сорт огурцов, обладающих замечательными вкусовыми качествами. С помощью обычной методики – трансдукции через вирус – раннему сорту огурцов был привит комплекс генов, ответственный за молочно-кислое брожение. Пересадка гена повлекла за собой также побочный эффект. Клеточные мембраны стали значительно более проницаемыми для ионов натрия, только что поспевшие плоды имеют ярко выраженный вкус и аромат малосольных огурчиков. 1 апрельская шутка и журнала Химия и жизнь. Генной инженерии человечества занимается с древнейших времен. Да, с древнейших. Именно генные инженерии. Наши далекие предки не имели никакого понятия о генах. Но тем не менее при помощи различных средств пытались манипулировать половыми хромосомами. Если мужчина и женщина будут спать головой на север, а ногами на юг, то у них родится мальчик. Если беременная женщина будет есть много фиников, то у нее родится мальчик. Если мужчина войдет к женщине, когда дует северный ветер, сгущающий семя, то у них родится мальчик, а при совокуплении, во время разжижающего семя южного ветра, родится девочка. В тепле чаще начинаются мальчики, а на холоде – девочки. Если беременная женщина спит на мягком ложе, то у нее родится девочка, а если на жестком, то мальчик. Самым варварским способом обеспечения рождения наследника мужского пола было удаление левого яичка. Древние греки верили, что семя из правого яичка порождает мальчиков, а семя из левого яичка – девочек. Этот предрассудок благополучно дожил аж до XVIII века. Можете представить горе отцов добровольно подвергшихся такой вот операции и тем не менее получивших девочку вместо мальчика? Конфуций сказал: не пошутишь и не весело. А теперь перейдем от шуток к серьезному разговору. Генная или генетической инженерии называются все виды искусственных манипуляций с генами. Берем отсюда, вставляем туда. Чешем затылок и говорим, вообще-то мы ожидали чего-то другого. Отношение генной инженерии в обществе неоднозначное. Одни считают, что генная инженерия – это великое благо. С ее помощью можно получать высокие урожаи и столь же высокие привесы. Можно лечить болезни, исправляя генотип. можно выращивать пальмы на Южном полюсе. Насчет пальм – это пока что мечта и только мечта. Но в принципе, если вывести растение, клетки которого не будут замерзать при полярных температурах, корни будут способны пробиваться вглубь через толстый слой льда и вечную мерзлоту. А обмен веществ и энергии будет обеспечивать выживание во время полярной ночи. То почему бы такому растению не расти-цвести посреди ледяной антарктической пустыни? Невероятно. Хм. Всего лишь сто лет назад полеты в космос тоже казались невероятными. А 40 лет назад никто бы не поверил в то, что телефон может быть беспроводным, миниатюрным и помимо своего основного предназначения служить для чтения, прослушивания музыки, просмотра фильмов, набора текста, решения математических задач, дистанционных платежей Можете продолжить этот перечень самостоятельно, исходя из возможностей вашего мобильника. А другие считают, что генная инженерия – это великое зло. Вмешательство в такое святое святых, как генотип, добром не заканчивается. Нельзя самовольно переписывать программы, созданные матушкой природой. От суперурожайной кукурузы польза только тем, кто ее выращивает, но не тем, кто ее ест. И отцеплят размером с гуся тоже. О том, вредны ли продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов или же нет, речь пойдет в двадцатой главе. Эта тема заслуживает отдельной головы, да и отвлекаться от генной инженерии не хочется. Ответьте, пожалуйста, на такой вот вопрос. Чем генная инженерия отличается от селекции? Селекция воздействует на генотип косвенно и опосредованно, через многочисленные скрещивания, а генная инженерия непосредственно изменяет генетический аппарат, переписывая коды так, как нужно. Возможности генной инженерии несравненно шире возможностей селекции. Можно сказать, что генная инженерия всемогуща. Если ее могущество чем-то и ограничивается, так это уровнем развития науки. А теоретически, комбинируя гены, можно творить живыми организмами буквально все, что вздумается. Звучит пугающе, но любое знание можно обратить как во благо, так и во зло. Начало генной инженерии было положено в 70-е годы прошлого века, когда ученые открыли рестриктазы ферменты, разрезающие нуклеиновые кислоты. и поняли, что с их помощью можно нарезать молекулы ДНК на фрагменты и собирать из этих фрагментов новые молекулы. Главное для любого мастера, в том числе инженера, это хороший, надежный инструмент. Был бы инструмент, а все остальное приложится. ДНК – удобный материал для комбинирования. Одинарные цепи нуклеиновых кислот стремятся к сближению и созданию пар совсем как люди. Соединение одинарных нуклеиновых нитей легко предсказуемо. Оно происходит по принципу комплементарности. Аденин сближается с тимином, гуанин с цитозином. Следовательно, цепь с последовательностью ГСАТГГАГЦТАТАТ соединится только с цепью СГТАЦЦТЦГА ТАТА -т -а. и ни с какой другой. Вдобавок, рестриктазы нарезают цепочки нуклеиновых кислот не как попало, а исходя из определенных закономерностей. Каждый конкретный фермент дает свой тип нарезки. Углубляться в правила этих нарезок мы не станем. Уж больно глубокая эта тема. Можно обратно и не вынырнуть. Но отметим одно очень важное обстоятельство. Одна и та же рестриктаза нарежет две ДНК разных организмов на тождественные фрагменты, из которых можно будет составлять новые молекулы ДНК. А если точнее, то эти фрагменты сами будут составляться в новые молекулы, если их перемешать. Генному инженеру остается только рассмотреть полученные результаты и отобрать те, которые ему нужны. Как просто. Ну, на самом деле, не так уж и просто, но у нас же обзорная глава по генной инженерии, ее методах и возможностях, а не сборник технологических инструкций. Ну, так уж и быть, давайте слегка углубимся в методику. Если вам кажется, что выделить ДНК из клетки сложно, то вы ошибаетесь. разрушьте клетку любым доступным путем, да хотя бы погружением в насыщенный раствор хлорида натрия, более известного под названием «поваренная соль». А затем при помощи этилового спирта выделите из получившейся горы мусора ДНК. Та бесцветная жидкость, которую киногерои капают из пипетки на соскобленную откуда-нибудь высохшую кровь, есть не что иное, как обычный 96-процентный этиловый спирт. Выделили? Отлично! Разделите двухцепочечную молекулу ДНК на отдельные цепочки посредством нагревания и при помощи рестриктаз нарезайте эти отдельные цепочки на фрагменты. Затем фрагменты нужно вставить в так называемые векторы, относительно небольшие молекулы ДНК вирусов или бактерий. Зачем нужна такая вставка? Затем, что молекула ДНК состоит из двух нуклеиновых нуклеотидных цепочек. Иначе говоря, для полноценного функционирования исследуемый фрагмент должен быть составной частью двухцепочечной молекулы ДНК. Векторы молекулы ДНК внедряют в клетки, в которых они могли бы прижиться и реплицироваться, то есть множиться. Процедура относительно несложная, если лишить бактерии их собственной ДНК. то они охотно впитают чужую. Достаточно только смешать бактерии и ДНК в одной пробирке. Дальше все просто. Сохраните колонии бактерий с нужной вам ДНК, и будет вам счастье. То есть вы сможете перенести вектор с нужным геном в модифицируемый организм и получить то преобразование его клеток, к которому вы стремились в процессе решения данной генной инженерной задачи. А, Например, получить кукурузу высотой в 2 метра или же кукурузу, устойчивую к холодам, или же такую кукурузу, от которой все вредители-насекомые станут держаться как можно дальше. Получили желаемый результат? Отлично. Размножайте и внедряйте его. Вот и вся генная инженерия. Компьютеризация облегчает жизнь всем, в том числе и генным инженерам. В наше время создано устройство, синтезирующее заданные нуклеотидные последовательности длиной свыше ста нуклеотидов. Всего сто? Усмехнутся скептики. Это такая мелочь, ведь количество нуклеотидов в ДНК может доходить до миллиарда и даже больше. Да, всего сто. Или сто тридцать, или сто пятьдесят. Но это же заданная запрограммированная последовательность. которые синтезируются автоматически. Лиха начала, со временем и миллиардные последовательности нуклеотидов будут синтезироваться на базе компьютерных программ. Ген, добавленный извне в геном, называется трансгеном, а организм, полученный в результате такой манипуляции, трансгенным организмом. Распространенное название «генетически модифицированные организмы» является не совсем точным определением для организмов, полученных в результате генной инженерии, потому что организмы, полученные в результате обычной селекции, тоже являются генетически модифицированными, содержащими измененный генотип. Слово «модификация» означает преобразование или изменение в широком смысле А вот приставка транс четко указывает на перенос из одного места в другое. А если при селекции происходит комбинация генотипов особей одного и того же, или же близко родственного вида, то генная инженерия может переносить все, что угодно куда угодно. Ген рыбы в растения без проблем. Ген растения птицы запросто. Ген млекопитающего бактерии сколько угодно. Генные инженеры говорят, что их возможности ограничены только лишь их воображением. Это совсем и несколько не шутка, а истинная правда. С точки зрения технологии абсолютно не имеет значения, чей ген кому пересаживать. Да хоть от ископаемого мамонта дождевому червю. Важна только практическая целесообразность. Откуда и куда пересаживать не имеет значения. Важно только одно. Зачем? Но не только возможностью пересадки всего повсюду славится генной инженерия. Другим ее преимуществом не менее важным, чем неограниченная широта полномочий, то есть возможностей, является скорость. «Время – деньги, времени не ждет, успех – это успеть, кто не успел, тот никто». Селекционеры могут годами, а то и десятилетиями решать поставленную задачу, и не факт и еще, что им удастся ее решить. А генные инженеры добиваются своего здесь и сейчас, то и сразу. Сроки исполнения задачи в генной инженерии исчисляются днями, а бывает что и часами. А дальше уже происходит рост и размножение трансгенного генетически модифицированного организма. и результат неизменно соответствует ожиданиям, без поправок на «вось» и «небось», как это бывает у селекционеров. Генные инженеры могут создавать инструменты для работы самостоятельно, а без обращения к специалистам по железу, поскольку очень часто их инструментами являются клонированные гены, то есть искусственно созданные копии фрагментов молекул ДНК. Искусственно созданный ген может быть не только материалом для работы, но и инструментом. Обратите внимание на это обстоятельство. Ген можно пересаживать с места на место, а можно использовать в качестве зонда. В переводе с голландского слово «зонд» означает «посланец». Зондами в различных отраслях науки называют инструмент или устройство, служащие в качестве датчиков или проводников. Метеорологические зонды запускают в атмосферу для сбора данных, помогающих делать прогноз погоды. Врачи пользуются зондами, тонкими, стержнями или полыми трубочками для проведения диагностических или лечебных процедур в различных полостях и каналах тела пациента. В генной инженерии зондирующий ген служит для распознавания фрагментов молекул ДНК. Вся геноинженерия со всеми ее разветвлениями и узкими специализациями основана на принципе комплементарности, на нерушимых правилах взаимного влечения азотистых оснований. Клонированные гены зонды обрабатывают радиоактивными атомами или флуоресцентным светящимся химическим веществом, чтобы они были хорошо видны. а затем разделяют обработанные зонды на одинарные цепочки и смешивают их с растворами различных нуклеиновых кислот, также предварительно разделенных на одинарные цепочки. Хорошо видимые светящиеся зонды связываются с комплементарными фрагментами нуклеиновых кислот. Вот он, нужный вам фрагмент. Я на нем сижу. Дальше просто... Нужный участок вырезается при помощи рестриктаз или отмечается на генетической карте или же просто учитывается. Гены зонда нередко используют для оценки количества матричной РНК, полученной в результате транскрипции конкретного гена. Количество матричной РНК – показатель экспрессии гена. Серьезной проблемой стала проблема внедрения нужного гена или же нужной молекулы ДНК, а иногда и РНК, в клетку. Те, кто любит читать шпионские романы и смотрит фильмы о шпионах, хорошо знают о том, насколько серьезна и важна эта проблема. Шпион или разведчик, если речь идет о нашем человеке, должен внедриться куда следует, так чтобы его приняли за своего. То же самое происходит и с пересаживаемыми генами. Они должны проникнуть в клетку, используя естественные возможности проникновения или хотя бы такие, которые не нарушают жизнедеятельности клетки. Потому что в мертвой клетке от пересаженных генов никакой пользы не будет. Их же не развлечения ради пересаживают, а для того, чтобы получить нужный результат. А как получается результат? В результате, простите за такой каламбур, размножение клеток с измененным генотипом. Внедряемый ген может быть как диверсантом, которому нужно функционировать в течение определенного срока, так и резидентом, засылаемым в клетку навсегда. Экспрессии гена в течение определенного срока часто используется в лечебных целях. Излечили заболевание и точка, ген больше не нужен. Кстати говоря, гены можно вводить в клетку, но не вставлять в клеточные молекулы ДНК. Достаточно снабдить каждый трансген своим «промотором», фрагментом, с которого РНК-полимераза будет начинать транскрипцию матричной РНК. И можно считать, что дело сделано. При создании определенных условий, перечислять которые нет необходимости, ДНК может проникать внутрь клетки пассивным образом, то есть без помощи каких-либо переносчиков. Возможно, и такое же пассивное встраивание гена чужака в молекулу ДНК. Транспорт гена в клетку может осуществляться при помощи электрической стимуляции клеточных мембран. Воздействие электрического тока слабого изменяет проницаемость мембраны. Кроме того, под действием внешнего электрического поля возможно направленное перемещение частиц. Вспомните про электрофорез. У бактерий, помимо одной единственной основной хромосомы, ядер бактерии не имеют, существуют и маленькие рассеянные по цитоплазме. Такие мини-хромосомы называются плазмидами. Относительно небольшие молекулы ДНК плазмид свернуты в кольцо. А если прикрепить к плазмиде ген, то плазмида может выступать в роли переносчика, проводника, поскольку бактериальные клетки охотно поглощают чужие плазмиды, поскольку молекулы плазмидной ДНК невелики. Примечание. Молекула плазмидной ДНК может содержать от 1 до миллиона нуклеотидов, но в среднем около тысячи. Конец примечания. С ними удобно работать. Правда, в качестве переносчика плазмиды могут выступать только при внедрении генов в бактериальные клетки и ни в какие другие. Существуют устройства, называемые генными пушками или ДНК-пушками. Эти пушки обстреливают клетку снарядами, содержащими нуклеиновые кислоты. Снаряд представляет собой фрагменты нуклеиновой кислоты трансгены. связанные с частицей металла, например, золота или серебра. Примечание. Благородные металлы, не подверженные коррозии и окислению, и вообще химически малоактивные, являются безвредными, нетоксичными для большинства живых клеток. Конец примечания. Разница с обычным снарядом состоит в том, что у обычного снаряда начинка находится внутри, под оболочкой. а в генном снаряде гены облепляют частицу металла снаружи. Из генных пушек обстреливают культуры клеток, находящиеся в чашке Петри, круглой чаши стандартной микробиологической посуде. Клетки, находящиеся в центре чаши, обычно гибнут вследствие разрушения их мембраны и прочих структур частицами металла. Но какая-то часть клеток на периферии остается цела. Обстрел клеток из пушек, да еще и прямой наводкой. Процедура суровая, и не каждая клетка способна ее выдержать. Преимущественно, генные пушки используют для обстрела растительных клеток, которые гораздо прочнее клеток животных. Иногда случается так, что пассивный перенос генов в клетку ни при каких условиях не возможен. Электростимуляция мембраны малоэффективна, А стрелять из пушек никак нельзя. Погибнут не только центровые, но и все периферические клетки. А гены внедрить надо. А вот как хотите, а надо. И что делать? Кавказскую пленницу, которая новые приключения Шурика, все смотрели. Фразу Тот, кто нам мешает, тот нам поможет, все помнят. Вот примерно так же рассуждали и генные инженеры, которые решили приспособить вирусы для переноса генов. Сколько можно нам вредить? Пора бы и пользу приносить. Вирусы умеют проникать в клетку и заставлять ее синтезировать свои собственные нуклеиновые кислоты. Но при этом вирусы не наносят выраженного повреждения клеточной ДНК. Вирусу нужно жить в клетке и пользоваться ее ресурсами, поэтому он ведет себя как вежливый квартирант, хотя и незваный. Но этого незваного квартиранта можно превратить в ценного научного сотрудника, если дать ему задание по внедрению в клетку конкретного гена или группы генов. И чем наглее и напористее квартирант, тем лучшим сотрудником он окажется. Для трансгенеза используются наиболее агрессивные вирусы, способные проникать практически в любые клетки. Разумеется, с вирусами проводят определенную работу, изменяют их так, чтобы они стали безопасными и действовали исключительно в целях науки, доставляли бы в клетки нужные исследователям гены и обеспечивали бы их внедрение в молекулу ДНК. К сожалению, сознательность у вирусов пока еще хромает, причем сильно. В клетки они внедряются, тут уж без разговоров, но вот дальше ведут себя по-разному. Могут внедрить в молекулу ДНК принесенные гены, могут и не внедрить, а еще могут внедрить не туда, куда следовало, перепутав участки на молекуле ДНК. И ничего с ними, саботажниками меткими не поделаешь. А воспитанию вирусы и не поддаются. Безмозглые они, не наделила их природа мозгами и разумом, не могут они действовать по точно заданному плану. Поэтому натравив вирусы на клетки ученые затем отделяют условные зерна от условных плевел, отбирают для дальнейшей работы те клетки, в которых вирусы сделали все как надо. Когда вы слышите о том, что в такой-то лаборатории при помощи вирусов получили морозоустойчивый сорт огурцов, то имейте в виду, что речь идет о многих месяцах работы целой группы сотрудников. Спросите любого генетика, занимающегося инженерным делом, какие качества являются самыми необходимыми в его профессии, и вы услышите в ответ «усидчивость и терпение». Разумеется, генам-инженерам не приходится терпеть годами и десятилетиями, как селекционерам. Но и на раз-два у них тоже ничего не происходит. За каждым трансгенным результатом стоят сотни и тысячи экспериментов. От генной инженерии следует отличать инженерию клеточную, представляющую собой набор различных методов гибридизации соматических клеток. гибридизации, то есть получения гибридных клеток при скрещивании двух разных генетически различающихся организмов, а не целенаправленного изменения генотипа, производимого генными инженерами. Клеточные инженеры работают с клетками, генной и с генами. В том-то и заключается разница. А теперь после знакомства с методами генной инженерии самое время ответить на вопрос: зачем нужно пересаживать гены? Во-первых, для получения желаемых качеств у изменяемого, генетически модифицированного организма. Во-вторых, для предупреждения лечения заболеваний. В-третьих, для производства ряда лекарственных препаратов, которые синтезируются бактериями и другими микроорганизмами. Собственно, этот пункт можно было бы отнести к первому пункту, но о генетически модифицированной кукурузе знают все, а вот о том, что генетически модифицированные бактерии производят лекарства, знают, пожалуй, только специалисты. А В идеале, то есть при достаточном развитии науки, практически все производство лекарственных препаратов можно переложить на хрупкие плечи бактерий. Да и часть химического производства тоже можно будет переложить. Это же так удобно. иметь небольшую бактериальную плантацию вместо огромного химического завода. В-четвертых, в научных целях. Генетикам для экспериментов нужно много материала, часть которого создается методом генной инженерии. Обратите внимание на следующие обстоятельства. Для получения организмов желаемыми свойствами генные инженеры не только пересаживают гены, но и ампутируют их, удаляя фрагменты из молекул ДНК. Подобные ампутации позволяют, к примеру, повысить устойчивость организмов, преимущественно растительных к вирусам. Каждый вирус запрограммирован природой на внедрение в молекулу клеточной ДНК на определенных участках. Вирус не может прикрепляться куда угодно, у него есть свои мишени. Если вырезать эти мишени из молекул ДНК, то бедному вирусу, образно говоря, некуда будет податься, негде приткнуться. Мишени нет и болезни нет. Красота. А теперь давайте поговорим о клонировании. Начнем с самого главного, с определения. Все знают, что такое клонирование, но толком объяснить этого не могут. А ведь именно с понимания сути процесса и начинает выстраиваться представление о нем. Итак, клонированием называется получение нескольких генетически идентичных организмов, Путем бесполого размножения, искусственным или естественным путем. Не обязательно создавать клон в лаборатории. Природа штампует клоны тысячами, а да что там тысячами? Миллионами, миллиардами. У бактерий клонирование является единственным способом размножения. У растений естественное клонирование наблюдается при различных способах вегетативного размножения. когда дочерняя особь образуется из многоклеточной части тела родительской особи. У животных вегетативное размножение осуществляется посредством деления или почкования. Вспомните дождевого червя или гидру. Также у животных клонирование происходит при партеногенезе, когда яйцеклетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. а например, у скальных ящериц и при полиэмбрионии, когда из оплодотворенной яйцеклетки развивается несколько организмов, а наблюдается в норме у броненосцев, а у человека встречается эпизодически однояйцевые близнецы. Так что клоны сами по себе не являются искусственным порождением генной инженерии, уж тем более не являются чем-то противоестественным. Важно понимать, что клоны не являются точными генетическими копиями. А, например, у однояйцевых близнецов геномы различаются вследствие различного набора мутаций. Исходный шаблон был одним и тем же, но ведь эти изменчивые гены постоянно мутируют. И мутогенез у каждого организма идет своим неповторимым и неподражаемым путем. В генной инженерии термин «клонирование» используется в узком смысле. Так называются методы, используемые для искусственного получения генетически идентичных копий организмов и молекул ДНК. Да-да, все эти получения копий генов, о которых мы с вами столько говорили, являются примером молекулярного клонирования. Разница между синтезом молекулы и ее клонированием, понимаете? Синтез – это простой или не очень химический процесс, при котором из нескольких исходных веществ в результате их взаимодействия друг с другом образуется конечный продукт. Молекула ДНК же или ее фрагмент ген не синтезируются непосредственно, а копируются с исходной матрицы в процессе репликации с участием комплекса ферментов. Процесс прямого взаимодействия веществ и биологическая, опосредованная сборка. Вот в чем разница между синтезом молекулы и ее клонированием. Как происходит клонирование многоклеточного организма? Прежде всего надо взять яйцеклетку и удалить из нее ядро, содержащее одинарный гаплоидный набор хромосом. Оно не пригодится, поскольку оплодотворение при клонировании не происходит. Оно без Полипатентной яйцеклетки, способной дать начало клеткам различных типов, при клонировании живого организма не обойтись. Из соматической клетки невозможно вырастить целый организм. Потенциал у нее не тот, духу на такое дело не хватит и селенок мало. Яйцеклетка, лишенная ядра, представляет собой среду для клонирования. В эту среду пересаживают ядро соматической клетки клонируемого организма. Яйцеклетка и клетка-донор ядра не обязательно должны принадлежать одному и тому же организму. Овечка-доли, первая млекопитающая, клонированная из ядра взрослой соматической клетки, получила яйцеклетку от одной матери, ядро от другой, к тому времени уже умершей, использовалась замороженная клетка в имени и выносила ее третья мать, в матку которой пересадили яйцеклетку, оплодотворенную ядром соматической клетки. Правда, это на словах все так просто. А на деле организмы, получаемые в результате подобных манипуляций, массово гибнут, как и во внутриутробном периоде, так и вскоре после рождения, вследствие различных аномалий. Овечка доли была одной из 277, 277 яйцеклеток с пересаженным ядром дали всего один нормальный, полностью жизнеспособный организм. Ученые, не покладая рук, работают над повышением процента удачных клонирований, но до стопроцентной эффективности еще очень далеко, и даже до 50%. На сегодняшний день, если выживает один эмбрион из пяти, то это считается очень хорошим показателем. В чем практический смысл клонирования? Помните, что было написано у Булгакова в собачьем сердце? Можно привить гипофит спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спинос, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Клонирование — это не фантастическая прививка гипофиза, но в целом вопрос поставлен правильно, хоть и в грубоватой форме. Зачем городить огород, если живые организмы могут размножаться сами по себе? Чисто научного интереса ради? Нет, научный интерес интересом, а практическая польза от клонирования есть. Или, если точнее, есть ожидаемая практическая польза, поскольку метод искусственного клонирования сейчас, образно говоря, переживает свое детство и готовится к проблемам подросткового возраста. Все только-только началось. Клонирование позволит получать животных с конкретными, неизменными признаками. Да, мутации будут иметь место, но в целом генотипы при искусственном клонировании организмов будут тождественными, не то что при скрещивании. В некоторых случаях важно размножать конкретные организмы, обладающие всей необходимой совокупностью свойств, полной пригодностью для чего-то, например, собак, идеально подходящих для работы на таможне, или, скажем, каких-то элитных скакунов. Короче говоря, клонирование полезно в качестве метода полного копирования. Клонирование может воссоздать вымершие виды животных и растений, любые виды, ДНК которых сохранились в неповрежденном виде. Даже мамонта, а хотя бы и мамонта, Архимед говорил «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Примечание. На самом деле эта фраза Архимеда приводится у Плутарха в следующем виде. «Будь в моем распоряжении другая земля, на которую можно было бы встать, я сдвинул бы с места нашу». Конец примечания. Перефразируя это ставшее крылатым выражение, генетики говорят Дайте мне клетку с полным набором ДНК, и я создам вам целый организм. Правда, придется немного подождать, поскольку полноразмерную хромосомную ДНК ученые пока еще не научились синтезировать. Оно научится, непременно научится, и тогда где-нибудь на Чукотке, под вечно зелеными морозоустойчивыми пальмами, станут разгуливать мамонты. Кстати, часть генов мамонта, извлеченных из сохранившихся фрагментов ДНК, генетики недавно смогли пересадить в геном клетки обычного африканского слона. Но мамонтоподобного слона пока выводить не торопятся. Одним из перспективных применений клонирования в медицине является терапевтическое клонирование, о котором будет сказано в следующей главе. Клон человека на сегодняшний день не создан. По множеству соображений, не связанных непосредственно с генетикой, клонирование человека запрещено в ряде стран, в том числе и в Российской Федерации, где 20 мая 2002 года был принят Федеральный закон номер 54ФЗ о временном запрете на клонирование человека. Пока еще этот временный запрет не отменен. Декларация Организации Объединенных Наций о клонировании человека, принятая в марте 2005 года, содержит призыв к государствам, членам этой организации, запретить все формы клонирования людей в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни. Такие вот дела...